Тропа. Во дворе очень тихо. Прохладная ночь. Улица пуста. Слышно, как звук шагов отражается от серых многоэтажек шуршащим эхом. Ни намека на ветерок. Листья неподвижны, точно деревья сделаны из эбонита. Комок стоит в горле, но Дима не плачет. «Может, вернемся, а?» – Барс, наконец, решается подать голос – Они ведь дети совсем и погибнут тут, и они не могут отвечать за его поступки. Вернемся, конечно, — ответил Дима шепотом и добавил неуверенно после секундной паузы. Как далеко мы ушли. Недалеко совсем, они в соседнем дворе, с ними пока все в порядке, но мне неспокойно. Чувствую, что-то подбирается к нам. — Говори, если что заметишь. Пошли обратно. Дима оглянулся на темный двор и поежился. Идти в сторону щедро залитой лунным светом улицы было легче, чем возвращаться в зыбкую темноту. «Ты ведь хорошо видишь, что там впереди, да?» «Конечно», — ответил Барс. «Впереди никакого движения. Если замечу что, сразу скажу». «Хорошо, возвращаемся», — кивнул Дима. «В этот момент лунную дрему зловещей ночи, Разорвал грубый треск мотора. Звук быстро приближался. Почему-то страшно не было, по крайней мере, не за себя. Он рванулся, что из силы назад, где оставил спутников. Звук мотора был такой резкий, что он не сомневался, едет мотоцикл. А потом откуда-то из глубин подсознания всплыло слово «багги». Он запнулся и чуть не упал. «Эй, осторожнее!» – возмутился Барс. «Кажется, я знаю, что это», – прошептал Дима на бегу. «Что?» – растерянно спросил Барс. Но Дима не ответил. Они уже подбегали к месту, где солдат решил разбить лагерь. Он стоял, сжимая в руках автоматическую винтовку. Дети спрятались в коляску мотоцикла у него за спиной и подозрительно наблюдали за Димой. «Куда ты пропал?» «Живо на сиденье!» Санек рванулся к мотоциклу, выпустил кикстартер и через пару секунд Мотоцикл уже мерно тарахтел, разрывая ночь желтым светом фары. «Я хотел от вас уйти. Негромко, надеясь, что солдат не услышит», — признался Дима, уже сидя на заднем сиденье. Спина солдата ощутимо напряглась. Он по обыкновению плавно, без пробуксовки тронулся. «Потом поговорим», — бросил он, тоже негромко, но Дима отчетливо расслышал. «Они почти успели выехать на дорогу из дворовой территории». но в последний момент, обтянутая брезентом багги, ловким маневром перекрыла путь. За рулем сидел уже знакомый Диме-мертвец. Лунный свет и серебристые тени скрадывали прорехи на его одежде. Гниющую плоть было не разглядеть, издалека его даже можно было принять за живого. Он медленно повернул голову и уставился на Диму светлыми голубыми глазами. «Садись!» уверенно сказал он. Санек со щелчком раскрыл приклад автоматической винтовки, упер его в плечо и дал очередь по мертвецу. Дима втянул голову в плечи и зажмурился. Когда открыл глаза, все было по-прежнему. Мертвец на баге перекрывал им выезд, никаких видимых повреждений на нем не было. Словно в ответ на взгляд Димы он поднял руку и поманил его. А потом Барс высунул голову из рюкзака и зашипел на пришельца. Мертвец схватился за голову и завопил, очень громко, как сирена. У Димы заболели уши, потом его силуэт начал дрожать, словно между ними вдруг выросла стена раскаленного воздуха. Кот перестал шипеть и выдал гневную руладу из низкого утробного мява. Мертвец отвернулся от Димы, тронул руль, и баги откатилась в сторону, открывая проход. Санек тут же рванул с места и покатил по улице в противоположном направлении. Ехали они довольно долго. Диме казалось, что за спиной он слышит все тот же треск мотора багги. «Да, он едет за нами», – Барс подтвердил его опасения. Солдат сел в полоборота, удерживая руль левой рукой. «Послушай», – начал он, – «эта тварь худшая, что может встретиться на тропах. Кот ее убить не сможет, только отпугнуть». А ему рано или поздно придется спать. Тварь будет преследовать нас, пока Барс не вырубится, а потом получит свое. — Что ей надо? — спросил Дима, чуть запнувшись. «Ты очевидна, — Ты очевидно, ответил Санек. — Поэтому тебе очень надо сосредоточиться и найти выход с тропы. — Но как? — он сорвался на крик. — Мы полночи гоняли по этому гадскому городу. У меня не получалось. — Это потому, что ты на меня злился, — спокойно ответил солдат. В таком состоянии найти выход невозможно. Я остановился, чтобы дать тебе время остыть. Я остыл. Хорошо, кивнул Санек. Вот скоро и увидим. Теперь главное не думай о твари, не думай о... Я не боюсь ее. Перебил Дима и с удивлением обнаружил, что это правда. Он действительно совсем не боялся мертвеца на баги. Более того, в нем росло любопытство. Куда его хотели забрать и зачем? «Я не говорил, что ты ее боишься», – терпеливо сказал солдат. «Я говорил, что не думай о том, куда она тебя забрать хочет. Не пытайся гадать. Лучше думай о том, что тебе действительно нравится. Представь место, где бы тебе очень хотелось оказаться на самом деле». Дима вцепился в круглую ручку сиденья, зажмурился и честно начал представлять. Он чувствовал, как солдат повернул куда-то. Запахло лесом, скорость сильно уменьшилась – Потом под колесами послышался мерный стук. Стыки плит. Дима не был уверен, а глаза открывать не решился. Ощутимо потеплело. «Кажется, он отстал», – неуверенно сказал Барс. «Никак не покажется из-за поворота». Откуда-то послышался быстро нарастающий гул. Дима открыл глаза. Они ехали по разбитой бетонной дороге в лесу, Вдоль высокого сетчатого забора с клубками колючей проволоки наверху. За забором было большое пустое пространство, залитое половодьем белых огней. В противоположной стороне в лесу была длинная просека, где стояли мачты с мерцающими красными огоньками. Гул нарастал. Наконец, прямо над их головами показалось брюхо огромного самолета. Лайнер проплыл над их головами, обдав теплым ветром с приятным запахом авиационного керосина. «Аэродром», – сказал солдат, останавливая мотоцикл. «Почему-то я не удивлен». Дима счастливо улыбался, глядя вслед самолету, уже бегущему по посадочной полосе. «Ребят, к нам гости!» – подала голос Таня, высунувшись из люльки и указывая вдоль бетонки. «Глядите-ка!» В той стороне мельтешили, подскакивали на стыках плит яркие белые фары. «Мы, похоже, в нормальном мире», – пожал плечами солдат. «Тут летают самолеты, и люди ездят по своим делам». Однако, поравнявшись с ними, огромный черный лимузин неожиданно затормозил и остановился. Со стороны водителя выскочили двое громил в одинаковых черных костюмах. Один из них открыл пассажирскую дверь – Грациозно опираясь на заботливо протянутую руку охранника, показалась красивая девушка восточной наружности. На ней был строгий деловой костюм, в левой руке смартфон и сумочка, повисшая на предплечье. «Привет, мальчики и девочки», — сказала она, приближаясь к ним, — «как добрались?» «Давайте скорее в машину, самолет уже заправлен и ждет». Солдаты Дима переглянулись, потом Санек сказал... «Девушка, вы, наверное, нас с кем-то перепутали». «О, нет-нет», – она улыбнулась. «Это совершенно исключено. Вы, Александр Бубенцов, поручик особого корпуса топтунов Росской империи, окончили особое равнопажеское училище для одаренных детей, куда попали после пожара, где погибли ваши родители. Вас спасла ваша кошка, вытащив из заблокированного здания через тропы. Таня и Коля, Татьяна и Николас Волопасовы – «Воспитанники особого равнопажеского училища для одаренных детей проходили стажировку под руководством Александра Бубенцова. Вы застряли на стратегическом объекте, когда перебили ваших котов. Вас вытащил Дима, дикий ходок на тропы, и его кот Барс». «Куда вы хотите нас забрать?» – напряженно произнес солдат. «В Гонконг для начала», – пожала плечами девушка. «Для вас там подготовлено безопасное убежище». «Отдохнете, и можно будет переговорить о будущем. У нас будет для вас деловое предложение». «От которого невозможно отказаться?» — вмешалась Таня. «Если невозможно отказаться, то это уже не предложение», — улыбнулась девушка. «Силой точно никого удерживать не будем. Но сейчас все же попрошу поспешить. Минут через пятнадцать 20 тут могут появиться куда менее приятные для вас переговорщики». те, которые привыкли не вести переговоры, а приказывать. «Ваши коллеги, Александр...» Санек молчал, насупившись. «Дима, Барс, вы и ваши спутники вольны решать, ехать с нами или нет. Но в конце концов их точно оставят в живых. Без котов они бесполезны, да и информации из них особо ценной не получишь. Другое дело вы. Пришло время дать себе отчет, насколько ценны ваши способности. В руки государственных структур... вам лучше не попадать я домой хочу пожал плечами дима конечно в гонконге было бы интересно мы никогда не отдыхали за границей но я за отца волнуюсь девушка включила экран смартфона бросила быстрый взгляд на экран потом ответила дима если бы вы на самом деле хотели домой вы бы уже там были однако вы здесь и вас можно понять учитывая что произошло с вашей мамой она пожала плечами Но сейчас у нас время на исходе, пора двигаться. Давайте так, по дороге я дам вам всю информацию, а дальше уже сами решите, как быть. Поверьте, никто насильно удерживать вас не будет. Самое ценное качество ходока – это его свобода. Почему-то Дима поверил ей и слез с мотоцикла. Коля и Таня напряженно посмотрели на солдата, тот кивнул, и дети тоже вылезли из коляски. Санек заглушил двигатель. — Поесть у вас будет, а? — спросил Коля. — Конечно, — ответила девушка, улыбнувшись. — В самолете полно вкусной еды, и, кажется, есть пара шоколадок в машине. — Как вас зовут, кстати? — спросил Дима, усаживаясь в лимузин. Девушка улыбнулась и ответила. — Зовите меня Джессика.